Глава 72. Братья. Спустя четверть часа Генрих возвратился. Он видел, что могли видеть и все, именно холм, который трудно было разглядеть во тьме ночи, на котором расположился значительный отряд французского войска на биваках в довольно укрепленной позиции. Кроме широкого рва с водой, который окружал местечко, занятое анискими жандармами, равнина начала очищаться от воды. Естественная покатость грунта прогоняла воду к морю, и многие более возвышенные места стали показываться как после подтопа. Грязная тина, осевшая после бушующих вод, потопила все деревни, и по мере того, как ветер разгонял поры застилавшей равнину, открывалась жалкая картина. 50 всадников, увязнув в этой грязи, старались пробраться безо всякого успеха к местечку или к холму. С холма услышали их жалобные крики, вот отчего безумолку раздавались призывные звуки трубы. Когда ветер совершенно разогнал туман, Генрих увидел на холме французские знамена, гордо развивающиеся в воздухе. Жандармы со своей стороны затрубили вражок. С той и другой стороны началась пальба, производимая в знак радости. Около 11 часов солнце осветило эту картину опустошения, осушая некоторые части равнины и делая отчасти возможным хоть какое-нибудь сообщение. Генрих, пробуя грунт, первым догадался по звуку подковы своей лошади, что тут должна находиться мощеная дорога, описывающая полукруг от местечка до самого холма. Он заключил, что лошади могут завязнуть до колен, до самых ног, может быть, даже до груди в этой грязи, но не далее, поддерживаемые твердым грунтом земли. Он просил позволения провести этот опыт, и так как никто не оспаривал у него этого опасного подвига, то он поручил Реми и его спутницу, начальнику отряда, а сам пустился в путь. В то самое время, как он выезжал из местечка, заметили всадника, съезжавшего с холма, пробовавшего со своей стороны, как и Генрих, пуститься в путь, чтобы пробраться к местечку. Склон холма был покрыт зрителями-солдатами, которые поднимали руки к небу и, казалось, хотели остановить безрассудного всадника своими просьбами. Оба депутата этих двух горстей великой французской армии бодро продолжали свой путь и скоро увидели, что их предприятие было совсем не так опасно, чтобы они могли его страшиться, а еще более, чтобы было чего страшиться за них. Всадники уже были не дали 200 шагов друг от друга. «Франция!» — закричал всадник, ехавший с холма, и поднял свой ток, украшенный белым пером. «Это ты!» — вскрикнул Генрих с восторгом. «Генрих, брат мой!» — вскричал другой всадник. И, рискуя сбиться направо или налево, обе лошади понеслись галопом одна к другой, и скоро, при неистовых криках зрителей холма и плотины, оба всадника крепко и долго держали друг друга в объятиях. Точишь же местечко и холм опустили. Жандармы, легкоконные, гугеноты и католики кинулись на дорогу, открытую двумя братьями. Скоро оба лагеря соединились вместе, объятия раскрылись, и на дороге, где все ожидали найти смерть, теперь стояли 3000 французов, громко возносивших свою благодарность небу и кричавших «Да здравствует Франция!». «Господа!» — произнес вдруг гугенотский офицер. «Надо кричать «Да здравствует, адмирал!» «Потому что мы обязаны одному герцогу-жуаезу за спасение нашей жизни в эту ночь и за радость, которой мы наслаждаемся теперь, обнимая наших соотечественников!» Страшный крик заглушил его слова. «Да здравствует, адмирал!» Братья сквозь слезы обменялись несколькими вопросами, потом первый спросил у Генриха. «А что, герцог?» «Он умер, как кажется», — отвечал Генрих. «Верно ли это известие?» А низкие жандармы видели его потонувшую лошадь и узнали его по шпорам. В стременах этой лошади запутался всадник и тащился под водою. «Вот несчастный день для Франции», — сказал адмирал. Потом, обратившись к своему отряду, продолжал. «Пойдемте, господа, время терять нечего. Как только схлынет вода, нас, вероятно, атакуют. Укрепимся же так, чтобы нам можно было держаться и получать известие от других отрядов, если они уцелели. «Но, мансиньор», — отвечал один голос, — «кавалерия не будет в состоянии идти. Лошади не ели с четырех часов прошедшего дня. Несчастные твари умирают с голоду». «В лагере нашем есть кормовое зерно», — сказал жандармский начальник. «Но что нам делать с людьми?» «Эх», — перебил его адмирал, — «если есть зерно, больше ничего и не надо. Люди будут жить, как лошади». «Брат мой», — прервал его Генрих. «Мне надо с тобой поговорить одну минуту». «Я иду занимать местечко», — отвечал Жуаес. «Выбери для меня квартиру и дожидайся меня там». Генрих пошел отыскивать своих двух товарищей. «Вы теперь находитесь посреди целой армии», — сказал он Реми. «Верьтесь мне и скройтесь в доме, который я вам выберу. Надо, чтобы никто не видел вашей спутницы. Вечером, когда все заснут, я постараюсь вас как-нибудь освободить». Рэми разместился с Дианой в квартире, которую им уступил жандармский начальник, ставший после прибытия Жуаеза простым офицером и находившийся теперь под начальством адмирала. Около двух часов герцог Жуаез при звуке труп вошел в местечко, разместил свое войско и сделал строгие распоряжения насчет сохранения порядка. Потом он велел произвести раздачу ржи людям, сено лошадям, воды тем и другим вместе. Раздав раненым несколько бочек пива и вина, найденных в погребах, он сам осматривал караулы, при всех пообедал одним куском черного хлеба, запивая его стаканом воды. Везде его встречали как спасителя, криками любви и благодарности. «Пусть», — сказал он, возвращаясь со своим братом, — «пусть придут фламанцы. Я их разобью. И клянусь, если это еще долго будет продолжаться, я их даже съем, потому что чувствую страшный голод». И он прибавил тихонько Генриху, кинув в угол кусок хлеба, который он, казалось, кусал с такой жадностью. «Что за мерзкая пища!» Потом, обняв его шею, он продолжал. «Однако скажи мне, пожалуйста, как ты оказался во Фландрии, когда я думал, что ты в Париже?» «Брат мой», — сказал Генрих адмиралу, — «жизнь стала для меня невыносима в Париже, и я поехал отыскивать тебя во Фландрии». «Все от любви?» — спросил живоез. «Нет, от отчаяния. Теперь, клянусь тебе, я уже не влюблён. Моя страсть теперь превратилась в горесть». «Брат мой», — воскликнул Жуаес, — «позволь тебе сказать, что ты влюбился в жалкую женщину». «Как так?» «Да, Генрих, злость или, пожалуй, добродетель иногда доходит до такой степени, что сотворённые существа, не поняв воли Творца, делаются палачами и убийцами». В этом убеждает нас и церковь. Если добродетель не сочувствует страданиям ближнего, она недостойна имени любви христианской. Это фанатизм языческий. «О, брат, брат!» — вскричал Генрих. «Не клевещи, не унижай добродетель!» «О, я не клевещу на добродетель, Генрих. Я обвиняю только порок. Я повторяю». Эта женщина — жалкое создание, и обладание ею, как бы ты ее не ставил высоко, никогда не искупит тех страданий, которые она заставила тебя вытерпеть. О, в этом случае надо пользоваться своими силами и могуществом, потому что это не нападение, а законная защита». Клянусь, Генрих, что я на твоем месте взял бы приступом ее дом, овладел бы ею, как овладел домом, и потом, когда она по общему закону всех угнетенных тварей, делающихся столь же кроткими перед победителем, как они были свирепы в борьбе, когда бы она пришла ко мне, чтобы кинуться в мои объятия, говоря «Генрих, я обожаю тебя», я бы оттолкнул ее и сказал «Вы хорошо делаете, сударыня, я довольно страдал, теперь ваша очередь». Генрих схватил руку своего брата. «Ты не думаешь ни слова о том, что говоришь, Жуаес», — сказал он ему. «Уверяю тебя». «Ты так добр, так великодушен». «Великодушие с людьми без сердца — один обман». «О, Жуаес, Жуаес, ты не знаешь этой женщины». «Тысяча демонов, я и знать ее не хочу». От чего? «Потому что она заставила бы меня совершить то, что люди назвали бы преступлением, а я долгом правосудия». «О, мой добрый брат», — сказал молодой человек с улыбкой, — «как ты счастлив, что не любишь! Но, мой милый адмирал, оставим мою глупую любовь и поговорим лучше о военных действиях». «Очень рад, тем более, что, говоря со мною о своей глупости, ты и меня делаешь дураком». «Ты видишь, что мы таким образом долго не проживем, у нас нет съестных припасов». «Я это знаю и уже думал о средствах, как бы их достать». «А придумал ли ты это средство?» «Кажется, что придумал». «Какое же?» «Я не могу тронуться с места, пока не получу известия об армии. В ожидании этого, так как позиция эта хороша, и я ее буду защищать против сил в пять раз больших, я могу послать маленький отряд для рекогностировки». Эти разведчики прежде всего добудут известие о наших, что самое важное. Потом добудут припасов, потому что, говоря по справедливости, Фландрия — прекрасная страна». Но не совсем кажется. Я говорю только о земле, какой создал ее Бог, а не о людях, которые всегда портят творение Божье. Понимаешь ли ты, Генрих, какую глупость сделал этот герцог Анжуйский? Что он потерял?» как гордость и безрассудство скоро не низвергли этого несчастного Франсуа. Мир его праху, что о нем говорить? Но право он мог бы приобрести бессмертную славу и одно из лучших государств Европы. Между тем он поступил, как бог знает кто. А знаешь ли ты, Генрих, что антверпенцы славно дрались? Говорят, и ты не отстал от них. Да, я был в духе. К тому же меня здесь очень возбуждала одна вещь. Какая? а то, что я встретил в битве одну знакомую мне шпагу. Французскую? Да. В рядах фламандцев? Во главе их, Генрих. Вот тайна, которую не худо узнать, чтобы колесовать этого человека на лобном месте для симметрии с Сальседом. Милый брат, ты к моей радости остался цел и невредим, но я еще ничего не делал, надо и мне что-нибудь. А что же ты хочешь сделать? «Дай под мое начало отряд, который отправится для рекогносцировки». «Нет, это опасно, Генрих. Я не скажу тебе этого при посторонних, но не хочу, чтобы ты умер так бесславно и к тому же какой-нибудь подлой смертью. Этот отряд может встретить подлых фламандцев, которые защищаются черт знает чем. Ты убьешь тысячу, а один, который останется, зарежет тебя, как барана в каком-нибудь темном углу или отпустит навек уродом, обезобразив лицо. Нет, Генрих, нет». Если уж тебе непременно хочется умереть, так я тебя поберегу к чему-нибудь получше. Дай мне только то, чего я у тебя прошу. Я буду осторожен и благоразумен, как Минерва, и обещаю тебе возвратиться. Прошу тебя, не откажи мне в этом. Хорошо. Теперь я понимаю. Что ты понимаешь? Ты хочешь попробовать, не смягчить ли шум славы сердце твоей неумолимой красавицы? — Признайся, что это заставляет тебя быть таким настойчивым. — Я признаюсь в этом, если ты хочешь. — Пусть так. Ты прав. Женщины, сопротивляющиеся беспредельной любви, иногда сдаются маленькому шуму. — Я на это не надеюсь. — Ну так ты втрое поглупел, если ты делаешь это без всякой надежды, Генрих. Не ищи других причин сопротивлений этой женщины. Это просто капризное создание, у которой нет ни сердца, ни глаз. Ты мне даёшь этот отряд, не правда ли? Делать нечего, когда ты хочешь. И я могу отправиться нынче вечером? Как можно скорее, Генрих. Ты понимаешь, мы не можем долго ждать. А сколько человек ты мне назначишь? 100 человек, не больше. Я не могу ослабить себя, Генрих, ты это понимаешь. Давай меньше, если хочешь». «Нет, я бы желал дать тебе вдвое больше. Только дай мне слово, что если тебе придется иметь дело более чем с тремястами человек, ты отступишь вместо того, чтобы заставить себя убить». «Брат», — сказал улыбаясь Генрих, — «ты мне дорого продаешь славу, которой не даешь». «В таком случае, милый Генрих, я тебе ее не продам и не отдам. Другой офицер будет командовать отрядом». «Отдай мне свои приказания, я их исполню». Ты вступишь в борьбу только с равными силами, даже вдвое или втрое большими, но не перейдёшь за это число. Клянусь тебе. Прекрасно. Теперь из какого войска ты хочешь составить свой отряд? Позволь мне взять 100 человека низких жандармов. Между ними у меня довольно друзей, и выбрав этих людей, я буду делать, что захочу. Согласен, возьми жандармов. Когда же я отправлюсь?» «Сейчас же. Только ты прикажи раздать съестные припасы людям на день, а лошадям на два. Помни, что я желаю иметь новости самые скорые и верные». «Я еду, брат. Не дошли ты мне каких-нибудь тайных приказаний?» «Не распространяй слух о смерти герцога. Пусть думают, что он в моем лагере. Увеличивай мои силы, и если ты найдешь тело герцога, хотя он был злой человек и дрянной генерал...» но он принадлежал к французскому королевскому дому, вели его положить в дубовый ящик и нести своим жандармам, чтобы похоронить в сен -Дени. «Хорошо, брат. Больше ничего?» «Ничего». Генрих взял руку своего старшего брата, чтобы ее поцеловать, но последний сжал его руку в своих руках. «Еще раз обещай мне, Генрих, — сказал Жоэс, — что это не обман, что ты принимаешь на себя начальство не с тем, чтобы тебя убили наверняка». «Милый брат мой, эта мысль была у меня, когда я ехал, чтобы к тебе присоединиться. Но, клянусь тебе, этой мысли во мне уже нет». «А давно ли она у тебя исчезла?» «Два часа тому назад». «По какому случаю?» «Милый брат, извини меня». «Полно, Генрих, полно. Пусть твои тайны останутся при тебе». «О, как ты добр!» И молодые люди обнялись еще раз и расстались.